— А спасибо, — пробурчала Раиса. — А то совсем бы полный набор. Они шли просто так, без цели, гуляли и все. Но Пермяков не удивился, когда, в конце концов, вышли не к Павликову общежитию, а к Раисиному. Немного постояли на тротуаре под фонарем. «Смотри — Смотри, — удивился Пермяков, — уже ночь. Раиса ворчливо сказала, — Ночь не ночь, а ужинать-то надо. Пошли, твои не спят А хоть и спят. На кухне посидим. Павлик постное масло принес, вспомнил он. До утра не скиснет, отмахнулась Раиса. На кухне, куда прошли, не слышно. Она быстро собрала ужин. И пока пермяков ел, сидела угрюмо задумавшись, бормоча. Чего же теперь делать-то? Надо же такое. Ты о чем? Спросил он. Да ну их. Я вот думаю как бы дальше ни цеплялись. Поморщила лоб и неуверенно предложила. «А может, сторожем пойти или вахтером? В универмаг, на базу. Сутки отработал, трое гуляет. На базе там вообще сиди себе с книжечкой». «Это можно», — сразу согласился Пермяков. «Главное, числиться будешь», — обрадовался она. «А ночь дежурить это я же тебя могу». «Тогда вообще, милое дело», С энтузиазмом отозвался он, и Раиса вновь не уловила тонко позванивающую в его голосе досадливую злость. Она снесла посуду в мойку и медленно перемыла под слабой, почти беззвучной струей. Потом спросила, «У тебя специальность хорошая была?» «Сперва хорошая, потом так себе». «А я поняла, что ты был специалист. Хватка чувствуется». Пермяков ждал просит, нельзя ли профессию восстановить. Однако Раиса больше на эту тему не заговаривала. Они долго сидели молча, обнявшись в темноте кухни. Потом в комнате что-то зашевелилось. Одна из Раисиных девчонок вышла по своим делам, не обременяя себя лишней одеждой. Разглядев на кухне мужской силуэт, она с коротким визгом бросилась назад в комнату. Вот видишь? Человека напугал. Огорчился Пермяков. «Переживет», — сказала Раиса. «Идти надо. Ты завтра как? В вечер?» «Ну вот и зайду с утра». У двери снова обнялись. Он хотел идти, но Раиса не отпускала. «Ты чего?» «Не было у дура хлопот», — ответила она. «Уже через порог спросила». «Так насчет вахтера узнать?» «Так», — подумал он, — «ничего себе! Весело! Кем только не числился, а в сторожах еще не сидел! На пенсионные должности в кище не Нет, ответил он, помедлив. «В вахтера неохота! Вот в сторожа пойду!» Сказано это было с добродушной линзой. Интонацию он вполне контролировал. А вот настроение уже не мог удержать в положенной колее. Он ощущал, как нарастает внутри не то чтобы обида на кого, и даже не раздражение, а какая-то неясная злость. Это было глупо, но он чувствовал, что вот-вот взорвется. «Стоп!» — подумал. «Ни к чему, не по делу». Но остановиться уже не мог. — А разница? — спросила Раиса. — Что сторож, что вахтер, один черт. — я возразил Пермяков и упрямо потряс пальцем. — Сторожем лучше. — Ну, пусть сторожем, — терпеливо согласилась Раиса. — Узнавать? А сколько там платят? Вопрос был риторический. Сколько платят, знали оба. — Да хоть бы и даром, — сказала Раиса. — Чего ты беспокоишься? С голоду не умрешь. Уж одного мужика как-нибудь прокормлю. Видно, пустой разговор вокруг ясного дела стал ей надоедать. Это, конечно, морща лоб, кивнул Пермяков. Но, понимаешь, неловко как-то. Мужику из-за восемь червонцев. Ты он бабы и то. Так я же на сварке. У нас книжечку не почитаешь. Она начинала злиться, и от этой ее злости Пермяков сразу почувствовал себя спокойнее. Он спросил беззаботным тоном стороннего человека —